Событие двадцать шестое. По латыни «Wai Wiktish», а по нашему «Горе побежденным». Каменецкого подкомория судья по спорам о границах имений в подкоморских арбитражных судах, Николая Потоцкого приняли в лагере москалей вполне вежливо, даже сабли не отобрали, и у десятка гусар, что его сопровождал, тоже оружие не тронули. Потоцкий видел, что сделали это не из вежливости, А потому что не боялись. Да и чего им бояться? Быдло москальское. Совсем обнаглело. Забыли холопы, что еще всего 7 лет назад поляки были в Москве. Самой малости тогда не хватило. Ну да что уж теперь. Все теперь по-другому. Час назад Каменецкий подкоморий Каморий красные натянул на ноги с помощью слуги из СБШК и, выбирая шлем, остановился на пращуровой Ерихонке, медном шлеме времен Дмитрия Донского. Показалось ему, что больше всего он соответствовал моменту. Подчеркивает древность рода потоцких. Не хотелось хоть в мелочи такой умолить достоинство перед молокососом пожарским. А получилось смешно. Это парламентер понял по кривым ухмылкам клятых москалей. На него чуть пальцем не показывали. Смерды, схизматики. Будь проклят тот час, когда на свет появился этот сатана в людском обличии. До этого общаться с Пожарским под Каморию не доводилось. Матка-боска какой он огромный. Потоцкий сидел в шатре из желтого плотного шелка и слушал через переводчика условия сдачи города. Толмач был лишний. Потоцкий, живя в русском воеводстве уже больше десятка лет, вполне освоил язык, на котором общались местные смерды. Но это давало несколько лишних минут на раздумье и парламентер с радостью согласился на Толмача. Условия были ужасны. Князь требовал, чтобы весь гарнизон и все, кто собирался защищать город с оружием в руках, вышли из крепости как раз без оружия. Потом их отправят в Смоленск. «И что там в Смоленске?» С кривой вымоченной ухмылкой полюбопытствовал Потоцкий. «А знаешь что, дорогой товарищ?» Вдруг широко улыбнулся детской улыбкой этот гигант. «Поступим мы по-другому». Николай увидел, насколько молод еще этот выродок нечистого. Еще ведь и двух десятков лет, наверное, нет. Откуда взялся только? Точно ведь послан наказать за грехи речь посполитую. Я вас всех отпущу, без оружия, конечно. Хотя езжайте и с оружием. Сабли оставить можете и знамена оставьте себе. Зачем мне они? С одним условием. Князь достал из небольшой плоской сумы, из мягкой коричневой кожи, карту и разложил на столе перед Подкоморием. Потоцкий разные карты видел. Это была необычной, как бы кверху ногами нарисована, и название городов безо всяких украшений и завитушек. Вообще блеклая какая-то, некрасивая. Поедете по маршруту Бучач, Журавна, Тернополь, Галич, Львов. Пожарский провел пальцем по карте, обозначая движение в сторону Кракова. Так другой дороги и нет пожал плечами Потоцкий, не дожидаясь перевода. «Во всех этих городах говорите местным воеводам, ну или кто там у вас за главного, чтобы уходили в сторону Кракова. Больше никого отпускать не буду. Всех, кого захвачу в плен, отправлю строить дороги на Урал». Князь ткнул пальцем куда-то далеко на восток за пределы карты. «Если хотят повоевать, то пусть дожидаются в Кракове, я иду его грабить. Вот там и встретимся» и поляков всех с собой забирайте, особенно священников, их обязательно буду отправлять дороги строить». Договорились. Честно говоря, на такое Потоцкий даже не рассчитывал. Лучшее, на что он надеялся, это уйти без оружия, пушек и знамен. Хотя в душе понимал, что, скорее всего, эти самые дороги им и предстоит строить. Дороги он не видел сам, но купцы, с коими ему приходилось общаться, Сетовали, что дорога заканчивается в Смоленске. Мол, к хорошему только привыкнешь, а тут речь посполитая, со своими колеями и грязью непролазной. Он отмахивался. Ни денег, ни умения эти дороги строить, ни даже желания заниматься такой ерундой не было. Крепости против Нагаев и Крымчаков строить надо. К очередной войне с османами готовиться надо. Нет дорог и хорошо. Тяжелее ворогам передвигаться. Больше шансов того же Кантемира, кровавого меча догнать, когда он с полоном будет возвращаться после набега. Николай Потоцкий по прозвищу «Медвежья лапа» в Смоленске был. Еще в 1609 году участвовал в военном походе польского короля Сигизмунда Вазы на Смоленск. Он только закончил Замойскую академию, в которой учился в период с 1604 по 1609 годах. Тогда Смоленск после долгой осады сдался. В 1620 году уже ротмистер Николай Потоцкий участвовал в битве под Цицорой и был взят турками в плен. Жене удалось довольно быстро собрать необходимые деньги и выкупить его. Он женился буквально за месяц до похода в Молдавию, такого неудачного похода. Женился он на Софии Ферлей, дочери воеводы Любельского, Петра Ферлея. Сейчас в Каменце. Над колыбелью, наверное, плачет его София. У них полгода назад родился второй сын, Стефан. Старшему, Петру, скоро три. Буквально пару недель назад Гетман Концепольский обрадовал Николая и присвоением звания полковника. Теперь придется с полком и бежать из дома. «Сколько времени у нас есть на сборы?» Представляя, сколько будет слез и стенаний дома, придушенно спросил полковник. «Три дня».